Глава пятая. Приговор. То было привиденье, враждебный дух, Изникнувший из ада, чтобы смутить во мне Святую веру, но мне, с мечом владыки моего, Кто страшен? Нет, иду, зовет победа, Пусть на меня весь ад вооружится, Жив Бог, моя надежда, Не смутиться. Орлеанская дева. Перевод Жуковского. Через несколько дней после Гумельзговской битвы в глухое ночное время пробирались к стороне Менцена, русскими названного Черную Мызую, слепец и его товарищи. С самой роковой победы русских, избегая мести Шлипенбаха, Вальдемар избирал это время для своего путешествия. Ночь была темная, но он знал хорошо местность и не боялся заплутаться. Весело и легко шел он, ведя одной рукою своего спутника, другую помахивая узловатым дубовым кистенем. Оставалось им до Менсена близ полумили, Но путь их не туда был. За оврагом отделялась от большой дороги тропинка в леса. Там, под густой сенью их, в бедной хижине лесника, ожидало наших странников спокойное перепутье. Следующий день должен был их увидеть на мызе господина Блументроста, близ долины мертвецов. Слепец... Начал приостанавливаться. «Что с тобою?» — заботливо спросил его младший путник. «Чудные видения обступили меня теперь», — отвечал Конрад. «Я видел край, доселе неведомый мне. Каменная зубчатая стена белелась на берегу реки. За стеною на горе рассыпаны были белокаменные палаты с большими крыльцами, с теремами, с башенками и множество храмов божиих с золотыми верхами в виде пылающих сердец. На крестах их теплился луч восходящего солнца. А крыши горели, подобно латам рыцаря. В храмах было зажжено множество свечей. Я слышал, в них пели что-то радостное, но то были песни неземные. «Друг», — сказал Вальдемар, пожимая товарищу руку, — «ты видел мою родину». При этом слове оба путника поникнули душою, как перед святыней. Молчал благоговейно слепец, молчал младший странник, слезы омочили его лицо, и сладостные видения друга перешли в его сердце вместе с надеждою, залетную гостью, еще никогда так крепко не ластившуюся к нему. Не заметил Вальдемар, как поднялась черная туча, как насунулась на них. Сделалось тем, хоть глаз выколи, и слепой и зрячий видели почти равно. Оба вели друг друга, ощупывая дорогу ногами и посохом. Они подошли к врагу и почти сползли в него. Вправо были кусты, в них мелькнул огонек, еще раз мелькнул и скрылся. «Черные тени ходили, поднимались и упадали. Что бы это значило?» — думал Вальдемар. Волк не сверкает так глазами, ища добычи. Разбойников не слыхать в Лифляндии. Может быть, нечистые бродят в полуночные часы. Кровь у него потекла быстрее. Три раза перекрестился он, три раза прочел. «Да воскреснет Бог! И расточатся в разе его!» И успокоился. Выбравшись из оврага, он невольно оглянулся. Что ж, таинственный огонек показался опять, вышел из кустов во враг и следил его. Вальдемар от него по тропе в лес, он повернул за ним, но вдруг на новом повороте исчез. Бесстрашный, в самых трудных и грозных случаях, когда имел дело с живыми людьми, гусли старобел перед духами, которые его преследовали. Ему казалось, что его хватают сзади за плеча, что его кличут, увлекая старца, он торопил свои шаги, нередко спотыкался и читал про себя молитву. Туча сдвинулась с полнеба, звезды заискрились. Предметы несколько выступили из земли, и вход в лес обозначился. Вальдемар с трудом поворотил шею, сжатую страхом. Нигде уж не видать было огонька. Члены его развязались, грудь освободилась от тяжестей, на ней лежавших... Ветерок повеял ему в лицо прямо с востока, и сердце его освежилось. Смело вошел он в лес и через несколько минут очутился в хижине лесничего. Дверь в нее по обыкновению латышей была отворена. Лучина горела в светце и тускло освещала внутренность дымной избы, зажигая по временам на воздухе сажу, падавшую с закоптелого потолка. Сквозь дым по избе расстилавшейся можно было еще различить доску на двух пнях, заменявшую стул, на ней чашу с какой-то похлебкой, тут же валеную белую шапку и топор, раскиданную на земле посуду, корыто для корма свиней, в углу развалившуюся свинью с семью новорожденными, а около стола Самого хозяина латыша, вероятно, только что пришедшего с ночного дозора, и жену его. Оба подпарились древностью лет, распущенными по плечам волосами, светлыми, наподобие льна, и одеждою, столь нечистую, что можно было высечь из нее огонь, как из трута. Они прихлебывали из чаши, И при отдыхах вели нехитрую речь. Услышав, что вошли в избу, старуха велела мужу не шкнуть, сняла лучину в светце, обломала нагар, выставила ее вперед и приложила левую руку над глазами, чтобы лучше видеть. «А, -а, -а это старшина!» — так называют латыши тех, кого они уважают. — сказала она, вложив опять лучину в светец, и по-прежнему стала вкушать от скромной трапезы и приправлять ее беседую. Хозяин едва кивнул вошедшим и, не заботясь о них, продолжал хлопотать около чаши с похлебкою. Вальдемар усадил слепца на одной из скамей, к углу избы прислоненной, и сам сел подле него. — Не слыхать ли в вашем краю солдат? — спросил он после краткого молчания. — Авита, Иомаль, Авита, помилуй, Господи, помилуй! — отвечал латыш, не поворачиваясь. — Давеча, только что солнышко пало, налетело синих на мызу, и не весь что, словно весною рой жуков на сосну. — Не видал ли, откуда шли синие? — с беспокойством спросил опять Вальдемар. — Отколь? Докажись из Алуксне, латышское название Марьенбурга. Вальдемар задумался. Он догадывался, что пришедшие в Менцен шведы принадлежали отряду, вышедшему из Марьенбурга вследствие путешествий цейгмейстера Вульфа. Он знал также, что русский отряд должен был в скорости явиться под Менцен, чтобы не допустить крота возвратиться в свою нору, и спросил крестьянина, не слыхать ли об зеленых. Долго ждал он ответа. Латышу, и разговор был в тяжелый труд. Выручить его решилась наконец его нежная половина и верная помощница. Чуть было намнясь, — сказала она, зевая и потягиваясь, — катали они с синими чертовы шары. С того денечка не гугу о них, братец, будто мухи померли в бабье лето. — Не заходили ли к вам еще нечаянные гости? — В потаенность тебе сказать, — продолжала хозяйка, — толкнулись к нам позавчера. — Старуха, а? Старуха! Закричал латыш, повесь язык на палку. Беда невесть какая, продолжала супруга его, качая головой. Чай мы от старшины, не с эстуста дрянь, видали. Не потач, братец! Вот видишь, позавчера, значит. В стену застучали палкой и раздался со двора жалобный голос «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Будто кипятком обдало сердце Вальдемара. Голос этот объяснил ему тотчас, кто был злой дух, его недавно преследовавший. В этом голосе прочел он целую старинную повесть, которую несчастный хотел бы забыть навеки. — Ну, завыли, окаянные, — закричала старушка с неудовольствием, потом, наклонившись назад к младшему страннику, присовокупила шепотом, — Они-то и есть, мой родной. — Все о тебе поспрашали. Видно, такая луна нашла. Не было зова новым гостям, не было и отказа. Но без того и другого вошли они в избу. Это были русские раскольники. Впереди брел сутловатый старичок, в глазах его из-под густых седых бровей просвечивалась радость. За ним следовал чернец с ужимками смирения. Трое суровых мужиков при топорах и фонаре за поясом остановились у двери. Старичок, кряхтя, сел на пустую скамейку, прочитал шепотом молитву, потом, обшарив сверкающими кровавыми глазами во всех углах, остановил их с ужасом на Вальдемаре. Медленно три раза перекрестился двуперстным знаменем и воскликнул «С нами крестная сила! Вальдемар! Тебя ли очи мои видят?» — Да, — князь Андрей Мышицкий отвечал с твердостью, — Владимир, — так будем звать его с этого времени. Наконец-то ты нашел свою добычу. Андрей Денисов, ибо это он был, обратился к своим спутникам. В одном из них, Чернице, легко нам узнать Авраама. Старик приказал им отойти несколько от хижины, одному стать на страже, другим лечь отдохнуть, что немедленно с под обострастием выполнили они, исключая Авраама, который возвратился и прислушивать сквозь стенку. Сам хозяин, не заботясь о гостях, ушел спать на житницу. Опираясь на посох обеими руками и на них подбородком, осиненным пушистой бородою, сидел слепец. Не зная, кто говорил с его товарищем и не понимая языка их, он в звуках их разговора, которому степени страстей давали различную силу, ловил для себя близкий смысл и верные образы. В собеседнике своего друга видел он уродливого лукавого старичишку с рогами. Постигал, что этот бес — хранитель тайны, располагавший судьбою Владимира. И потому страх, грусть и негодование попеременно отзывались на лице святого старца, как на клавишах разнообразные звуки равно печальной песни. Товарищ его хотел казаться твердым, однако же заметно было, что в прямой дуб ударил гром. Он стоял еще прямо, но сожженный огнем небесным представлял только остов прежнего своего величия. Губы несчастного помертвели, два багровые пятна, подобные тем, какие видим у чехотных, выступили на его щеках. Глаза его горели тусклым пламенем. Все в нем сказывало, что появление нечаянного гостя убило его надежды. Прямо против него сидел Ересиарх. По удовольствию, проницавшему в глазах его сквозь оболочку сожаления, видно было, что он поймал жертву, долгое время от него ускользавшую. Она в сетях его. Трудно, может быть, невозможно ей вырваться из них, но лукавый показывал, что она свободна и что от нее самой зависит быть зарезанной или белым светом наслаждаться. Не о благи Владимира хлопотал он, но о том, чтобы угодить своим страстям и отчасти своей покровительнице. Между тем он показывал, что счастью других жертвует собою. «Андрей Денисов — непростой раскольник, из роду князей мышицких» наученный искусству красноречия в Киевской академии и всем приемам ухищренной политики при дворе коварной Софии, который был он достойным любимцем, умевший поставить себя на степень патриарха поморских раскольников. Он знал очень хорошо, с кем имеет дело, и потому отправлял свое лицемерие, властолюбие и вражду к роду Нарышкиных в сладкую, витиеватую речь, в чувство любви, признательности и святости. Присоедините к этой группе лицо хозяйки, на котором свет от горящей лучины озарял вполне глупость, неудовлетворенное любопытство и по временам сожаления о молодом страннике, по-видимому, обижаемом. Несколько времени, с сожалением, смотрел Андрей Денисов на Владимира. Наконец, покачав головой, произнес, «Ни в уме было, ни в разуме, гадать бы не разгадать, чтобы моего питомца, того, который был некогда золотою маковкою царевнина терема, зеницу ока ее...» От кого надрывались завистью боярские дети, стольники, сам Петр, Кому готовил я передать ключи выговского вертограда, Чтобы его найти мне в курной латышской избе, В сонме нечестивых на одной веревочке со слепым бродягой. Андрей Денисов остановился, опять, с сожалением долго осматривал Вальдемара и продолжал «Помню еще, как ты, статный, гордый, красивый, бегал по теремам, Софья Алексеевна». Словно теперь вижу, как ты стоял перед ней на коленах, как она своей ручкой расчесывала кудри твои. О, как велось тогда около нее вверх твое счастье, будто молодой хмель около Киевской тополи. А теперь худ состарился, не дожив века. В басурманской одежде босс господи легче было б мне ослепнуть до дня сего тут денисов утер слезы показавшиеся на его глазах владимир молчал ты ничего не говоришь сын мой пожалуй сказал владимир с усмешкаю давай перекидываться вопросами Так, в свою очередь, скажи мне, по какому случаю в этой самой курной избе, в нищенском виде, в образе отступника своего отечества и веры, с какими-то разбойниками, встречаю я князя Мышицкого, украшения Киевской академии, сподвижника князей Хованских и Милославских?» за душевного друга той же царевны, наконец, преподобного отца Андрея, светильника Поморской церкви и главу ее, отступника, с разбойниками. Вот чем платят ныне тому, который на руках своих принимал тебя в Божий мир, отказался от степеней и чести, чтобы ухаживать за тобою. И я сам не хуже твоего Бориса Шереметьева умел бы ездить с вершниками, не хуже его управлял бы ратным делом, как ныне правлю словом Божиим, но предпочел быть пестуном сына. Что еще? Прибавь. Да, сына греха, говорю тебе, неблагодарный, хороша за все награда. Вот чему обучили тебя супостаты наши, оголив, изуродовав твое обличие, данное тебе по образу и подобию Иисуса Христа и Спасителя нашего. Они в то же время содрали с души твоей все благолепие ее украшавшее. Оскорбляй меня, именуй чаще князем, ибо ты ведаешь, что мне давно ненавистны лжеименные почести мира сего» что я променял их на смиренное отшельничество и служение моему Господу и единому владыке. Пожалуй, назови меня князем ада, называй разбойниками братьев моих, твоих братьев о Господе, за то, что они носят орудия, которые земному отцу Бога и Спаса нашего, Иосифу, древоделателю, не были в стыд. «Ругайся надо мною, мечись, как Василиск, на грудь, согревшую тебя от смерти телесной и душевной. Я открою тебе эту грудь. Все, все тебе прощаю. И Иисус Христос то ли еще терпел от Своих». «Что ж ты видишь меня здесь странником между латышскими псами и погаными немцами? Но знай, неблагодарный, для тебя, собственно, для тебя покинул я паству. Христом вверенную, этих агнцев божиих, бежавших из России от кровожадного волка, этот народ православный, отделившийся от народа развращенного, я...» Владыка и брат их, старец, глядящий в гроб, вместо того, чтобы последние дни жизни моей провести в молитве и изготовиться ко дню предстоящего нам всем страшного суда, я таскаюсь по чужим землям, где на каждом шагу или встречают меня соблазны, укоризны и оскорбления, или готовится мне насильственная смерть. Чего б в смиренной обители не видели очи мои в полвека, на то должен я ныне взирать беспрестанно. С басурманами, с садометянами, навщиками должен я нередко вести беседу, служить им и угождать. И все это для того, чтобы возвратить на путь истины заблудшую овцу. Все это для тебя, неблагодарный. Неблагодарным я и буду. Напрасны труды твои, твои подвиги и жертвы. Я останусь, я хочу остаться при моем заблуждении. Оно для меня сладко, составляет мое счастье, и я не променяю его ни на какие блага, которые ты мне готов посулить и можешь дать. Узнал я довольно хорошо твою истину. Она вооружила руку мою на злодеяние, Привела меня под плаху, Перебросила в скит твой Гнездо заблуждения и невежества И заставила двенадцать лет шататься Из края в край безродным сиротою. Кто ж, как не твоя истина, Довела меня до того состояния, Которым меня упрекаешь? Не пришел ли вложить снова в руку мою нож, Из нее выпавший? «Теперь, думаешь, эта рука не отроческая, отвердела в несчастьях, искусилась в делах крови, не сделает промаха. На кого направляешь ее теперь? Где укажешь мне жертву? Не опять ли у алтаря Бога Живаго осветить ее? Посули, опять плаху, а вот теперь не увернусь». Андрей Денисов покачал головой, встал, посмотрел у двери, не видать ли кого. Но так как лукавый Авраам, остереженный его походкою, успел завернуть за угол избы, то Ересиарх, успокоившись, что никто не услышит его беседы с Владимиром, сел опять на свое место и продолжал. «Не ему, Господи, словес его в прегрешение», — сказал он, возведя очи к небу и перекрестясь. «Суетный, не ведает, что говорит и что творит. До того еретики отуманили его разум и опутали душу его, что он забыл все святое на земле. От щепенец православной церкви, сообщник слуг антихристовых, он и благодарность и кровь топчет в грязи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. То, что Он сделан, что обязан был сделать из любви и преданности к Своей законной царице, благодетельнице, одним словом, второй матери Своей, называет Он злодейством. Да, злодейством. И все-таки злодейством, для кого я его бы не сделал. «Неужели ты, князь Андрей Мышицкий, или просто Андрей Денисов, думаешь говорить ныне с отроком и по-прежнему медоточивыми устами отравлять его неопытную душу? Вспомни, что прошло много лет с того времени, когда ты играл моими помыслами и сердцем, как мячиком, когда я слушал тебя, как безрассудное дитя». «Вглядись-ка в меня хорошенько, ты говоришь с мужем, на голове моей проглядывают уж седины, я был в школе несчастья, научился узнавать людей, и потому тебе просто скажу, я тебя знаю, ты обмануть меня не можешь. Оставь для других свою хитросплетенную речь, говори просто, чего хочешь от меня. Спасти тебя, несмысленный». На зло тебе же спасти твое тело от казни земной, а душу от вечного мучения. Владимир с горькою усмешкою перебил речь Денисова. «Благое же начало ты этому спасению сделал, послав своего старца в Стан Русский под новый городок с подметным письмом. Чего уж лучше». В нем обещал предать меня, обманчика, злодея, беглеца, прямо в руки палача Томилы. Я копаю русским яму. Голову мою Шереметьев купил бы сыною золото, сам царь дорого бы заплатил за нее. И за эту кровную услугу ты же требовал награды. Не тревожит твоих домочадцев зарубежных. То ли самое, — писал ты тогда. «То самое», — отвечал с наружным спокойствием Андрей Денисов. «Что ж ты говоришь теперь?» «То же самое хотел я сказать и теперь. Но прежде, нежели я решился погубить тебя, я послал к тебе старца Афиногена, этого мученика, положившего за Христа живот свой. Скажи лучше за свою бороду». «Что предлагал он тебе?» То, чего не исполню никогда, — возвратиться в скит твой. Я и ныне пришел тебе тоже предложить, вот путь к твоему спасению. А буди не послушаешь, я должен тебя извести, да. Я должен тогда сам своими руками предать ослепленного, засуетившегося достойной казни. Одна строка твоему же Шереметьеву — и ты пропал а Бог. Это слово с твердым упованием выговоренное, смутило и пустосвято. Он старался освободиться от уз, в которые сковало его это великое слово, сотворив обычную свою молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», молитву, разрешающую, по мнению раскольников, все их напасти. Потом, Оправившись несколько от своего смущения, он присовокупил: прежде, нежели вымолвлю твой приговор, спрошу тебя, кому ты служишь? Лукавый должен бы тебе это сказать. Неправда? Дух, вразумляй я и старца и младенца, поборай я и поверным своим, сказал мне: Кому ты служишь? Вестима! Русскому воинству. Кому ж иному может служить русский? суши, Матерь Божия, руку того, кто поднимет ее на помощь врагам Отечества. И ты, если истинный христианин, если любишь Святую Русь, должен не губить меня, а помогать мне.